Глава 58. Сложить одно с другим. В тот самый вечер Мэтлок, Клек и Тейлор осмысляли свои неказистые успехи. — У нас теперь на руках три идентичных убийства, — промолвил Мэтлок, выписывая имена на доску маркером. На оперативных совещаниях он все делал по старинке, помогало сосредоточиться. Он не читал романы с айпэда. вместе с тем, многие годы не сдаваясь Spotify, вынужден был признать, что Spotify обалденно гениален. Там удавалось откапывать такие треки, два тонны, ска, о чьем существовании забыли даже те, кто их записывал. Латифа, Сэмми, Крисида. Мэтлок писал и медленно проговаривал, как школьный учитель. — Так, помимо поразительного сходства метода, эти случаи кажутся, в общем, не связанными друг с другом. — Возможно, это неспроста, шеф, — съехидничал Тейлор. Мэтлок этой репликой пренебрег. — По подозреваемым, у нас есть очень мало что совсем никого по Латифе, по Кресиде у нас был, вот он, но теперь у него есть алиби. Остается Сэмми ее напряженная связь с Джералдин, которая теперь покойница, судя по всему, вследствие самоубийства. Сэмми и Джералдин были знакомы и даже действительно поссорились. «Можно допустить, что это стало одним из факторов крушения карьеры Джералдин». «Ага. Но лишь одним из факторов, шеф», — сказала Клек. «А в смысле противостояния Джералдин, трансполитике и феминизму четвертой волны было гораздо масштабнее и шире одиночной перепалки с Сэмми на тему доступа к пруду». «Я что-то перестал понимать», — сказал Тейлор. «Феминизм четвертой волны? Сколько им тех волн надо вообще? Я думал, одной достаточно». «Заткнись, Берри!» — сказала Клек. «Во, во Заткнись, Берри!» — сказал Мэтлок. «Будь я женщиной, вы бы так не стали. Двойные стандарты, как по мне. Будь ты женщиной, мы бы не стали, потому что ты бы тогда не вел себя как дремучий мудак!» — отозвалась Клек. «Быстренько движемся дальше!» — встрял Мэтлок. Ты права, Сэлли, стычка у пруда действительно не дает Джералдин достаточной причины для хладнокровного убийства Сэмми, а потому, как ни жаль, этот мотив придется вычеркнуть. Это означает, что у нас нет совсем ничего, никаких очевидных связей между этими тремя убийствами, никаких мотивов, никаких физических улик и никого в подозреваемых. «Так и почему же мы их связываем?» — уточнил Тейлор. «В смысле, я просто спрашиваю». «Модус операнди, Берри!» «Во всех трех случаях насильственное действие свелось к одиночному смертельному удару по затылку, и нападавшему удалось скрыться бесследно. Это означает, что либо трем разным непрофессионалам очень повезло, либо это один». Опытный уголовник. Я был готов принять с большой натяжкой вариант двух разных любителей, пока мы имели дело только с убийствами Сэмми и Крисиды. Но когда обнаружилось, что и Латифа погибла в точности так же, и ее убийца не оставил никаких следов, натяжка у моих допущений сделалась чересчур большой. Здравый смысл подсказывает мне вывод, что Сэмми. Кресиду и Латифу убил один и тот же человек. Клек с Тейлором понимали, в каком порядке работает ум Мэтлока, но услышать сказанное вот так, впрямую, все равно оказалось потрясением. «Зачем кому бы то ни было убивать этих трех?» — спросил Тейлор. «Думаете, какой-то серийный убийца-псих?» «Вероятно». «Возможно», — отозвался Мэтлок. Но вот. Ты понимаешь, я думаю, нам надо рассматривать шесть убийств, а не три. Нужно учесть и три самоубийства. Джералдин Гиффорд и Джокома с брендой Макрунов. С чего это отдел убийств расследует самоубийство, поинтересовался Тейлор. С того, что это, возможно, не самоубийство. Простите, шеф, сказал Тейлор, вы пытаетесь... Соединить самоубийство знаменитой скандалистки Фемки в Брикстоне с двумя самоубийствами христиан-евангелистов в Камбрии и называете их убийствами? Вы не донули часом? Эти самоубийства тоже совершены идентично, — не уступал Мэтлок. Все три жертвы решили повеситься, и все трое вроде как пожалели о своем решении. Они пытались не дать веревке себя задушить. — Довольно серьезное совпадение. — Да не очень, — заметил Тейлор. — Ну, даже если не серьезное, то все равно совпадение. Итак, давайте пока допустим, что Джералдин не сама себя порешила, как и Макруны. — Но зачем нам это допускать, шеф? — спросил Тейлор. — Желаемое за действительное, по-моему. — Нет, Берри, я следователь. — Желаемое за действительное — это не ко мне. — Ой, да ладно! А вашему это важно, что они все повесились? Да не очень-то совпадение. Методов самоубийства не слишком много, верно? И к тому же одно из них — двойное самоубийство. То есть, и того два похожих случая, так? Потому что супружеская пара, совершающая двойное самоубийство, вряд ли выберет два разных метода. Ну, ты давай вешайся, дорогая, если хочешь, а я себе вены вскрою. — Все верно, Берри, молодец, — сказал Мэтлок, стараясь не растерять авторитетности. — Ты сомневаешься в моих выводах. Мне это нравится. Никуда не годится следователь, способный убедить только себя самого. Он заметил, что Клек улыбается. — Да ладно, шеф, — сказала она, стараясь поддержать Мэтлока, но получилось немножко покровительственно. — Продолжайте. — Брось, Берри, я слежу за ходом мысли, ну, типа... Теперь уже улыбались и Клек, и Тейлор. «Смотрите», — сказал Мэтлок, — «способ убийства не единственная тревожная особенность. На мой взгляд, ни Джералдин, ни Макрунам не требовалось убивать себя. Джералдин была суровейшей теткой из всех, какие появлялись в Стрикле, а Макруны — приверженные христиане. Более того, они тоже, как выяснилось, довольно крепкие ребята». Период самых жутких оскорблений пережили, выдержали, выстояли в бурю. Даже дело у них пошло опять, поскольку стало известно, что среди любителей пеших маршрутов по холмам есть много заново рожденных евангелистов, желающих поддержать гомофобный пансион. Чего вдруг теперь-то с собой кончать? Продолжайте, шеф. А я чаю заварю. Сказала Клек, это лучше знаменитой пятерки Эннет Блайтон. С этими словами она отправилась на кухню ставить чайник и разживаться печеньем. Хорошо. Итак, допустим, что эти самоубийства были убийствами. Вы допускаете, сказал Тейлор, а я не буду. Чисто теоретически, Бэри, мы все это допустим. Допускаю я и то, что из-за идентичности модуса операнди можно связать случаи Джералдин и Макрунов друг с другом. Далее я предполагаю, что связь между Джералдин и Сэмми объединяет три самоубийства-убийства с нашими тремя другими убийствами. А это означает, что Латифа, Сэмми, Крисида, Джералдин и Макруны убиты одним и тем же человеком или людьми. Тейлор больше не смог терпеть. «Ой, да ну, шеф!» — чуть не заорал он. «Ну почему?» «Да ёпте! Я знаю, что вы гениальный элегаш, я вас обожаю, шеф. Вот честно. И всё же это попросту от отчаяния. Наверное, я всё же могу следовать за вашей логикой, но говорите вы всё это лишь потому, что у вас больше ничего нет». — Нам нужен прорыв, потому что, господь свидетель, у нас никакого прорыва не случилось, и вы его выискиваете там, где его нет. Ну, правда! Ну, какой тут общий мотив? Что может быть у одного и того же убийцы против этой совершенно смешанной толпы чудиков? Клек раздала чай. Мэтлок макнул печенье в чашку. Уставился на имена и стрелочки, нарисованные на доске. Думал. Думал крепко. Он не сомневался, что напал на что-то, но ей-ей не мог даже начать понимать, на что именно. «Возможно, мне есть что ответить, Берри», — проговорил он. «На что ответить?» — отозвался Тейлор. «Я не знаю даже, в чем вопрос. С чего вообще кому-то увязывать этих шестерых?» — сказал Мэтлок. — А есть со сливочным кремом, Селли? — спросил Тейлор. — Нет, только цельнозерновые, — подчеркнуто терпеливо отозвалась Клек. — Приноси свои, не стесняйся. — Я приношу печенье, — возмутился Тейлор. — Один раз, Берри, один раз, года три назад. И с тех пор ссылаешься на ту пачку овсяных с шоколадом. — Вы мне ломаете логическую цепочку, оба! — сердито оборвал их Мэтлок. «Заткнитесь уже про печенье и слушайте!» Клек с Тейлором, старательно не смеясь, принялись за чай. «Отвечая на твой вопрос, Берри, не думаю, что у нашего гипотетического убийцы было хоть к одной из жертв что-то личное. Думаю, возможно, они погибли из-за того, что собою воплощали». «Воплощали?» «Из-за своего самоопределения?» «Или из-за своей связи с чьими-то самоопределениями?» «Не улавливаю», — молвил Тейлор. «Я с трудом», — проговорила Клек. «Но с большим». Сэмми была транс-женщиной. Это самоопределение почти всегда вверху списков самых неблагополучных групп населения. А это значит, что недавно им вдруг досталось, вероятно, больше всего преимуществ в войнах самоопределений. В войнах самоопределений, шеф? Во всей этой заварухе с самоопределением людей по расе, гендеру и полу, об общественных классах, да и о национальности уже никто не заикается, верно? Все очень точно говорят о том, кто они такие. На дворе эпоха индивидуального. Шеф, вы вообще к чему-нибудь клоните? Спросил Тейлор. Потому что я целиком и полностью запутался. Молчание клек намекало, что и она тоже. Мэтлок понимал, что увяз в словах. Попытался сосредоточиться. Я вот к чему. Латифа, как и Сэмми, представитель очень сильного самоопределения. Джеральдин Они так ярко. Белая, обеспеченная цис женщина. В этом у нее очков маловато. Однако, пойдя поперек трансполитики, она внезапно обрела самоопределение, которое меняет жизнь. Блядский терф, изрекла Клек. Именно сорок лет, прожив радикальной феминисткой, она в одночасье превратилась в блядскую терф а это сделало ее эпицентром целой вселенной самоопределенческого негодования. Ее противостояние новой политике транс-самоопределения целиком определило саму Джералдин, затмило все прочие ее заслуги, стало тем, что она есть на самом деле. «Э, — Шеф, — запротестовал Тейлор, — мы тут легавые или, блядь, социологи? По-моему, вы слишком начитались, Гардиан. «Дай мне договорить, Берри. Возьмем теперь Криссиду Бэйнс. Как и Джералдин, она сама по себе, в смысле самоопределения, ничем особенным не была. Просто еще одна белая цис-женщина из среднего класса. «Божечки!» — простонал Тейлор. «Мы сейчас о чем вообще?» Мэтлок гнул свое. «Но она стала публичным лицом движения» занятого пересмотром всей нашей истории с позицией феминизма. Крисида определяла себя через свое противостояние патриархату. Она публично демонизировала белых мужчин-гетеросексуалов, хоть живых, хоть мертвых. — Иисусе Христе, шеф! — вновь возопил Тейлор при всем моем уважении. — Вы вообще слышите, что говорите? Думаете, что один и тот же мужик убил Сэм Хилл и Крисиду Бэйнс, потому что они обе рассуждали о всякой современной херне, о которой рассуждают все подряд без продыху? И на которую, добавил бы я, насколько мне известно, срать и мазать на самом-то деле примерно всем, кроме горстки чокнутых обсосов в Твиттере. — Да, — отозвался Мэтлок, — именно это я и предполагаю. Взглянем на Макрунов. Они стали символом классического культурного разлома самоопределений. Старомодные, консервативные, нравственные ценности против нового принятия к геям. Макруны родились в мире, где белые христианские семейные пары — абсолютно могущественная вершина дерева, а гомосексуальность вне закона а умерли макруны в мире, где они пари, чуть ли не общенародно проклятые за то, что они белая христианская семейная пара, отвергающая гомосексуальность. «И что, шеф?» — не успокаивался Тейлор. «При чем тут это все? Применительно к нашему расследованию особенно. Чего, по-вашему, этот гипотетический один убийца пытается добиться?» Если хочешь, чтобы все перестали гнать эту самоопределенческую пургу, кто они, да что они, и почему они все из себя особенные, выжившие, блядь, герои, ему придется убить примерно всех в стране, потому что никто ни о чем другом не разговаривает. С чего ему выбирать именно этих? Можно ж кого угодно. В чем смысл?» Ответа у Мэтлока не было. Он сказал все, что собирался, и дальше развивать свои доводы не мог. Никакой настоящей связи не наблюдалось. У Мэтлока имелось лишь чутье, прости, Господи. Чутье. Самое ненавистное ему, когда против доказательств пытаются выставлять чутье как подруга Нэнси, отказавшаяся прививать своих детей, потому что так ей подсказывало чутье. А теперь вот сам Мэтлок на него полагается. Он плюхнулся в кресло и обреченно пожал плечами. — При всем почтении, шеф, — сказал Тейлор, и получилось у него так, будто Мэтлока ему чуть ли не жалко. — Думаю, вы впали в то, от отчего вечно предостерегаете нас. Вы выдвинули некую парадоксальную теорию, и теперь пытаетесь подогнать под нее все. Вы рассуждали о шести связанных между собой смертях, но правда в том, что лишь две из этих смертей имеют к нам отношения. Латифа, юрисдикции хаммер Смитского отдела угрозыска, и никто не предлагал нам заняться этим случаем. Джералдин убил у себя сама, как и Макруны. Единственное убийство, которое нам сейчас поручено, это Сэм Михил и Крисида Бэйнс. И, кажись, все остальное надо выкинуть из головы и сосредоточиться на них. Как на отдельных убийствах, совершенно не связанных между собой. Может, так нам удастся что-то нарыть? И вновь Мэтлок не отозвался, потому что опять-таки не с чем. Теперь, когда он облег свои смутные подозрения в слова, все показалось таким слабым, таким нелепым. У него не было подозреваемого, и мотива тоже не было. А он, поди ты, пытается увязать воедино шесть смертей, при том, что три из них даже убийствами-то не считаются. Возможно, Тейлор прав. Надо вернуться к первым двум случаям. Заниматься только с Сэмми и Крисидой. Порзнь. И начать все сначала. Клек слегка отключилась. В конце концов, теория Мэтлока о всеобщей взаимосвязи ей была известна еще с их поездки на поезде из Пенрита. Поскольку ничего полезного добавить не могла, она позволила себе скользнуть взглядом к телефону и принялась листать новостную ленту. До референдума оставался всего месяц. И теперь все начинало смотреться так, будто Англия может проголосовать за раскол королевства. Клек это изрядно пугало. Полемика поляризовала всю страну и вроде бы сводилась к следующему. Верите ли вы в новаторское, прогрессивное, единое королевство или желаете более консервативную Англию традиционных ценностей? Англию! где шквал общественных реформ откатится назад силами трепа и гривы и ему подобных к удовольствию Томми, Черпа, Арона и им подобных. Как женатая лесбиянка Клек знала, за какую страну ей голосовать, но не была уверена, что эту страну она и получит. И тут к ней в ленту упала новость, изгнавшая из головы Клек любые мысли о каких угодно референдумах. Вот это новость! Вот это по-настоящему серьезно! О, Господи! Ну, нет же! Нет, блядь, нет! — завопила она. Что? — спросил Мэтлок. На острове Радуги убиты дж, -дж.